Глава 14. Прощание. Бой продолжался недолго. Бандиты удрали, оставив убитых. Одинокие лошади метались по полю. Красноармейцы ловили лошадей и расседлывали, по москам загоняли в вагон. Бойцы быстро восстановили путь. Поезд двинулся дальше. В Бахмаче классный вагон отцепили от эшелона для дальнейшей отправки в Москву, а эшелон уходил на фронт. Перед отходом эшелона полевой и Миша усилились в тени погауза. Миша на земле, полевой на пустом ящике. Ну, Миша, что скажешь на прощание? Миша ничего не отвечал, только прятал глаза. — Да, — сказал Полевой, — пришла нам пора расставаться. Не знаю, увидимся или нет, так вот смотри. Он вынул кортик и положил его на ладонь. Кортик был все такой же, с побуревшей рукояткой и бронзовой змейкой. Полевой повернул рукоятку в ту сторону, куда смотрела голова змеи.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 Миша вопросительно взглянул на Полевого. «Правильно, шифр. Только ключ от этого шифра в ножных, а ножны у Никитского». «Понял теперь, почему ему нужен кортик?» Миша утвердительно кивнул головой. Полевой вставил на место пластинку, завинтил рукоятку. «Человека из-за этого кортика убили». Значит, есть в нем тайна. Надеялся я эту тайну открыть, до да времени то. Он вздохнул. И таскать его за собой больше нельзя. Никто судьбы своей не знает, тем более война. Так вот, бери, он протянул Мише кортик. Вернусь с фронта, займусь этим кортиком, а не вернусь, он подмигнул Мише. Не вернусь, значит, память обо мне останется. Миша взял кортик. Что же ты молчишь, спросил Полевой. Может быть, боишься? Чего мне бояться? Главное, сказал Полевой, не болтай и берегись одного человека. Никитского.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 и мускулистый рабочий, разбивающий тяжелым молотом цепи, опутывающие земной шар.